Раздел второй. Анкеты 2014-2021. Алентова Вера Валентиновна. Народная артистка Российской Федерации. Актриса. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Говорить нужно быстро. Достоинство в том, чтобы мысль зрителя не опережала актера. Недостаток – не все актеры умеют говорить быстро и четко. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Хорошо говорил Ефремов Олег Николаевич, Смоктуновский, хорошо говорят фоменковцы, но у них помещение маленькое. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Правильно разобранная роль, посаженная на действие. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Зритель, сидящий на последнем ряду третьего яруса, должен все слышать и понимать. Какие этапы в собственной работе над словом в роли? Можете назвать, хотя бы приблизительно. Федора Цветаевой. Роль кормилицы. От бытовой речи, хотя и в стихах, до почти гигзаметра в финале. С чего начинаете разбор текста роли? Сопоставление логики, мышления своего и своей героини. В какой мере?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 Да еще, все, что он говорит, должно быть понятным. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Да, наваждение драматурга Галина. Моя героиня говорила с малороссийским акцентом. «Счастливые дни, Беккета, героиня-пожилая дама» говорит одни и те же слова. Легкий маразм.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 Профессия наша настолько индивидуальна, что, мне кажется, каждый большой актер – свой закон. Какие из законов речи считаете важными? Всегда в любом помещении быть слышным, понятным. И соразмерять посыл голосовой с размером помещения и своей мизансценой. Используете ли в работе над текстом роли... Правила расстановки ударения и пауз. Правила нивелируют. Мне кажется, индивидуальность, а потому и паузы, должны быть свои. Ударения обязательно грамотны. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Да, очень. Думаю, что умение логически мыслить Начинается там На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? При переходе из репетиционного зала на сцену, Каким путем добиваетесь слышности Громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Слышности только опытом верного разбора роли. Когда человек чего-то хочет от партнера, он обязательно будет услышан и в жизни, и на сцене. Понятности. Тренаж. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Ми-ме-ма-мо-му-мы. Вниз и вверх. Трудные скороговорки. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Да, перед спектаклем. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Опыт работы и в театре, и в кино. В кино речь хоть и другая, но все равно четкая. Какие достоинства И недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить. Достоинство ⁇ умение избавить от говора. Недостатки ⁇ развитие голосового диапазона. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Аленушка говорит нежным и высоким голосом. Пьяная баба пропитым и низким. Нужно уметь и то, и другое. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Я бы сказала, что проблемы так называемой «новой режиссуры» с приказом актерам ничего не играть и говорить, как в жизни. Так вот, понятая впрямую, как в жизни, молодого актера сбивает с толку, и он говорит с простотой, которая хуже воровства раздражая зрителя непонятностью речи и приобретая отвратительную манеру каши во рту и сознательного забалтывания текста. Асланова Валентина Васильевна, заслуженная артистка Российской Федерации, актриса-драматург. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Как в жизни? Забывая о зрителе, зале, объем и авторе Назовите актеров прошлого и современных, речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой Прошлый, ушедший МХАТ Бочкарев Малый театр Симонов Вахтанговский Что является главными условиями хорошей речи На сцене. Понимать, действовать на сцене и, конечно, дикция, голос, интонация. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Когда понимаешь, кого играешь, ищешь индивидуальные черты. Речь помогает выразить социальный статус героини. Ну, например. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? У нас сцена огромная. Физически часто поворачиваюсь в три четверти к залу. Усиливаю звук, опираясь на диафрагму и, конечно, дикция. Назовите упражнения по голосу, которые вы считаете полезными, Или упражнение по дикции. По голосу тяну, ми, с гласными, поднимаясь по октаве. По дикции скороговорки или текст роли. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Обязательно перед спектаклем. И дикцией, и голосом. Скороговорки. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре? Во-первых, школа-студия МХАТ и привычка работать с дикцией. Второе, спектакли и роли, которые требуют разные голосовые пристройки. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Плохо говорят. Плохая дикция, слабые голоса. Что бы вы считали нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Дать в руки индивидуальное управление, научить голосом и дикцией. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Безусловно. Необходимо. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Ищешь почти с сначала работы, а когда найдешь, легко работать, текст оживает. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Огромное. Чем больше характеристик речи, тем ярче образы. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Безусловно, Слоповский, Вишневый садик. Роняева работает в овощном магазине. Замечаете ли, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход решения или новую грань в характере образа. «Ануй, мадам, демерморт». «Монолог с молодыми». «Был бытовой», «стал возвышенно романтический». Что для вас является главным в работе над словом в роли? Смысл и речь. Характер. С чего начинаете разбор текста роли? Неоднократная читка текста, поиск сути, создание скелета роли и движения. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Первое, когда текст читаешь за столом. Второе, когда он становится твоим. Какие законы речи вы помните? Искать смысл, интонацию, речь, образ. Держать концы фраз. Какие из них считаете важными? Все. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударений и пауз? Стараюсь придерживаться. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Первое, чтобы было слышно. Второе, чтобы было понятно, о чем идет речь. Третье, дикция. Богомолов Константин Юрьевич, режиссер. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Современная манера речи – речь, приближенная к действительности ровное, без интонирования. Даже о манере речи не говорил бы, просто о подлинности. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Я не отделяю талант актера от его речи. Мне не важно качество речи хорошего актера. Что является главными условиями хорошей речи на сцене. Природные данные актера. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Понимание смысла. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать хотя бы приблизительно? Все выстраивается интуитивно и бессистемно. С чего начинаете разбор текста роли? Обстоятельства, ситуация, текст — это улики, из которых можно сложить картину преступления. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Специально это не делается. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Никакой если это специально придуманный, а не манера, присущая исполнителю. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Нет, я требую от актера быть собой, в том числе не менять жизненную манеру речи или физики. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора?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 Правила расстановки ударения и пауз? Нет. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Нет. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? В течение всей работы только касательно правильного ведения мысли. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Никаким. Слышно будет тогда, когда актер будет свободен и понимать действия. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Нет ответа.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 отметить. Вхождение в сферу репетиционную. Художественное слово главный вред. Речь должна заниматься только дикцией и голосом. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Исключить художественное слово из обучения, вмешательство речевиков в репетиционный процесс. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Все те же. Художественное слово, как предмет, должно уйти из процесса обучения. Бородин Алексей Владимирович. Народный артист РСФСР, режиссер, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Естественность и органика речи, которые необходимы, не должны отменять профессиональные качества, действенную направленность текста, стилевые особенности данного спектакля. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. По записям, которые я слышал, Поражает Николай Хмелев, Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Театральная культура данного театра или, возможно, спектакля. «Знаю, о чем говорю» — это простая формула Михаила Чехова, по-моему, определяющая. Какие этапы в собственной работе над словом «в роли» можете назвать? хотя бы приблизительно. Это объемная, многослойная работа. С чего начинаете разбор текста роли? Смысл текста рождается при сосредоточенном, скрупулезном проникновении в тайну сочетания слов, то есть при нащупывании действенного слоя. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете Стилистические особенности авторского текста. Одновременно с освоением смысла текста, способа его изложения и, конечно, действенного анализа. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Это очень интересный вопрос. Ответа у меня нет. Используете ли вы речевую характерность в роли?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 Хотя следовать за ним всегда не обязательно. Особенно интересно это в стихотворном тексте. Какие законы речи помните? Надеюсь, что помню. Какие из законов речи считаете важными? Наверное, они важны все и всегда. Зная их, мы получаем право их нарушать. Используете ли в работе над текстом роли? Правила расстановки ударения и пауз. При стихотворном тексте обязательно. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? По-моему, более чем полезно На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? На этапе, когда спектакль начинает приобретать окончательную форму. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Только за счет внятности внутреннего действия, его уровня и масштаба. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными.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 Обучение сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить. Методика должна развиваться. Это необходимое условие. Я наблюдаю это развитие. Очень важно, что это происходит. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Я бы включил в систему мастерство диалога. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Бытовая речь становится все более безграмотной и пошлой. По-моему, сценическая речь должна этому противостоять. Брусникин Дмитрий Владимирович. Заслуженный артист Российской Федерации. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Режиссер, актер. Педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство, В чем недостатки? Нет ответа. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Олег Ефремов, Владимир Высоцкий. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Знание того, что актер делает, плюс природные данные. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Смысл. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Не знаю, их несколько. С чего начинаете разбор текста роли? С определения задач этого текста. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? В полной мере и на самом первом этапе. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа?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 полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Да, очень полезно. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Этап выхода на сцену Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь? Понятности. Если понимает и слышит партнер, то слышит и зритель. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Я уже не помню эти упражнения. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Нет. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Школа. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Сценическая речь – это часть мастерства актера. Добиваться от студента живого человека. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Большее количество учебных часов, какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны. Плохо слышно актеров, особенно на больших площадках. Брусникина Марина Станиславовна заслуженный артист Российской Федерации, режиссер, актриса, педагог, Как вы понимаете? Современную манеру речи в театре. В чем ее достоинство, в чем недостатки? Критерии снижены. Часто непрофессиональная речь, плохие голоса. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Не задумывалась. Легче привести отрицательные примеры. Хотя, конечно, если человек талантлив, умен и профессионален, то и с речью все, как правило, в порядке, даже иногда при наличии специфики. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Четкость, отсутствие дефектов явных, и полетный объемный голос, и, конечно, понимание того, что и зачем говорю. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Сделать его живым, не бытовым, ограниченным, а живым, рожденным тобой и действенным. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Анализ, анализ и еще раз анализ. С чего начинаете разбор текста роли? С вопроса, почему говорю именно это, именно сейчас, и именно этому человеку или зрителю. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Сразу. Какое место в современном театре Занимает речевая характеристика образа. Не думаю, что это актуально. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. У меня это происходит интуитивно. В основном это касается голосового диапазона, который я использую. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. В основном, чтобы понять смысл написанного, но в живой речи, при переводе текста в живое общение. Пунктуация меняется в зависимости от твоих задач, взаимодействие и вообще перестает быть пунктуацией. Какие законы речи помните? Так как занимаюсь преподаванием речи, то многие. Какие из законов речи считаете важными? Все, которые помню. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Нет, не всегда. В живом комплексе правила чаще мешаются. Но знать надо, полезна ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе. Считаю, что очень. Где еще актер может подробно научиться анализу текста и, главное, пониманию методов и способов переведения литературного текста в живую речь? А как присваивать и делать своими чужие слова? А как понять, что слова не равны словам и что слова в нашей профессии не главное? Огромный объем задач можно решать, занимаясь этим предметом. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Всегда. Это, на мой взгляд, входит в понятие профессионализма. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Понимаю, какие резонаторы использовать, чтобы быть слышной. Понятность. Тренинг. Нагрузка скоростная на артикуляцию. Пробка. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Много. Все упражнения для глотки, мычания, расслабления, вытряхивание звука и так далее. Пробка. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Перед спектаклем. И дома, когда проблемы с голосом. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре? Школа. Тренаж меньше. Опыт работы. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Мне повезло с педагогом Петрова, научила меня мыслить на эту тему, искать и, конечно же, всем навыкам. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Нужно воспитывать хороших, увлеченных своим делом, педагогов, щеткой методологией. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Первое – уважение к предмету. Второе – понимание, что просто органичная бытовая речь на сцене не равна живой речи. Третье – плохие больные голоса.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 и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. СМОКТУНОВСКИЙ Что является главными условиями хорошей речи на сцене? МЫСЛЬ Осознанная мысль Осознание смысла Что для вас является главным в работе над словом в роли? Персонаж. Идея роли. Какие этапы в собственной работе над словом «в роли» можете назвать, хотя бы приблизительно? Надо сначала понять, как этот персонаж разговаривает. С чего начинаете разбор текста роли? Щитки. С переписывания текста роли, Сосмысления. осмысления. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Это основа, авторский стиль, это ключ. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Современный актер пытается оставаться самим собой и отказывается от любых характеристик. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Речь меняется и сознательно, и иногда бессознательно. Конечно, разные персонажи по-разному и разговаривают. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход,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 Правила расстановки ударения и пауз. Нет, живой процесс разрушает грамматику. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Полезна. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Артист обязан овладеть техникой во время учебы, чтобы потом об этом не думать. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Точное внутреннее действие. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Скорговорки снимаю зажим в плечах, если он есть, перед спектаклем. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Нет, но думаю о том, что люблю зрителей и что все зависит от меня. Что вам помогло в воспитании собственной речи? школа, тренаж, опыт работы в театре. Школа, Тренаж. Опыт работы в театре. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Плохие педагоги. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Все люди разные. Боюсь, что каждому актеру нужно найти свой метод какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны. Хотелось бы слышать, что говорят, и понимать о чем. А для чего это уж ладно? Голомазов Сергей Анатольевич Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, режиссер, педагог Как вы понимаете, современную манеру речи,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 В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? На начальном этапе. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Главное. Одно из главных. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Да.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 Нет ответа. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? И да, и нет. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Очень полезно. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание, на технику речи. На любом этапе, на всех этапах. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Кричу громче! Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Стрельникова. Занимаетесь ли вы специально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 В чем ее достоинство, в чем недостатки? Речь стала проще, бытовее, но часто непонятнее. Достоинство – простота, органичность, недостатки – невнятность, отсутствие посыла. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Смоктуновский, Демидова. Андровская, Балуев, Миронов, Хабенский, Доронина, Ниелова, Мерзликин. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Тембр голоса, дикция, логика, отсутствие говора и даже мелодики. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Не подменять своими словами текст автора, разобраться в смысле слова автора, выстроить правильную логику. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Читка. Логические ударения. Выявление характеристик. Нахождение своей интонации. С чего начинаете? Разбор текста роли. щитки Вчитываюсь, многократно вчитываюсь в роль. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? С первого дня отталкиваюсь от автора, потом добавляю свое ощущение. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? В современной драматургии может быть и не столь важное, в классике очень важное. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Да, и заикание, и пришепетывание, и говорок. Мама, возображая жертву.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 Очень полезно. Необходимо. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? В середине разбора роли, перед выходом репетиций на сцену. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Делаю дыхательную гимнастику, работаю над голосовой опорой. Есть роли, которые требуют расстановок. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Пы-фы-пы-фы. Пы -фы, выдох. Стрельниковская гимнастика. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Перед спектаклем. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Школа, работа в театре. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? В школе-студии были одни достоинства. Может быть... Нужно было больше заниматься голосом. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? На сегодняшний день нужно больше заниматься дикцией, манерой речи. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Голоса, хорошая дикция, культура речи, выученность, автоматизм.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 в доступности для молодого поколения, недостаток, в обесценивании значения слова. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Олег Борисов, Алла Демидова, Алексей Баталов. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Четкость дикции и точность мысли. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Мысль. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Определение жанра произведения. Логика поведения персонажа. Определение особенностей его речи. Максимальное использование авторского текста, особенно в классике. С чего начинаете разбор текста роли? Логика. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Это ложится в основу разбора роли. Застольный период. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа. Образ с особенной и удачно найденной речевой характеристикой — это находка для артиста и для спектакля. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Иногда больше использую интонационные характеристики. Замечаете ли вы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 Ответа. Какие из законов речи считаете важными? Нет ответа. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Логические ударения и паузы. Это один из основных аспектов. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Одна из главных составных. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? В момент формирования интонации фразы. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Точность мысли обеспечит все эти составные и, конечно же, техника. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Три регистра и чередование ряда И, Э, А, О, У, и с различными вариантами согласных. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Перед спектаклем Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж. Опыт работы в театре Школа и тренаж. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе Вы могли бы отметить Больше работы над техникой? Что вы считали бы нужным изменить? И улучшить в системе преподавания. Ввести преподавание эстетики речи. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Небрежное отношение к слову. Его обесценивание. Езепов Вячеслав Иванович. Народный артист РСФСР. Народный артист Украины. Актер. Как вы понимаете, Современную манеру речи в театре. В чем ее достоинство, в чем недостатки? Современная манера речи отражает современное состояние театра. Ее достоинство – стремление отражать современную жизнь, в том числе и через речь. Недостаток – неизбежная при этом небрежность. Назовите актеров прошлого и современных – речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Елена Митрофановна Шатрова, Михаил Иванович Царев, Василий Осипович Топорков, Ангелина Осиповна Степанова. Из современных Владимир Михайлович Зельдин, Татьяна Александровна Еремеева. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Точное и ясное донесение мысли – это главное. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Ссылаюсь на Иллариона Николаевича Певцова. Что говорю? Кому говорю? Зачем говорю? Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Вникание в текст. Владение текстом. Шлифовка до бесконечности. С чего начинаете разбор текста роли? Стараюсь вникнуть в смысл. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Полагаю, что с самого начала. Стилистика. Один из важных ключей к пониманию роли, ее верного тона. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? К сожалению, слишком малое. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Нет ответа. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. Честно говоря, нет. Важная авторская подсказка – ремарки. Какие законы речи помните? Никаких. Какие из законов речи считаете важными? Одним из важнейших законов сценической речи считаю усиление энергии в конце фразы. Она должна не падать, а лететь в зал. Заветы стариков малого театра. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Стараюсь. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову В театральной школе. Безусловно. Мне повезло. Педагогом был Дмитрий Николаевич Журавлев На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Актер либо владеет техникой речи, либо не владеет. Каким путем добиваетесь слышности? громкости на сцене. Как добиваетесь понятности? Понятности мыслью, слышности техникой и мыслью, кстати тоже. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Гудение, голос, смыкание связок, скороговорки, тренаж дикции и... Дыхательные упражнения. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Да, каждый день дома. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. И первое, и второе, и третье. Какие достоинства и недостатки? Обучение сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Затрудняюсь ответить. Не преподаю. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Тот же самый ответ. Затрудняюсь. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Этот вопрос связан с первым. Как передать жизненность современной речи, сохранив художественность сценической речи? Вот сложная проблема.